Глава 5 Когда они вернулись на ферму, уже почти стемнело. По настоянию Нетти прицеп они скинули во встретившуюся по дороге балку. В большом деревянном доме под металлической крышей Нетти отвела Даньку в гостиную, обставленную самодельной мебелью, украшенной вязаными салфетками и фарфоровыми собачками, где ей изложила программу на вечер. Электричества давно нет. Есть бочка с водой, над душем. За день нагрелась. Вот полотенце. «Всю воду не трать, мне оставь. Помоешься, выходи на задний двор. Через веранду. Будем ужинать». Данька уже начал привыкать к манере Нетти изъясняться и к тому, что от него требуется минимальная ответная реакция, поэтому он просто кивнул в ответ. Однако девушка внезапно замялась, словно хотела сказать что-то такое, что сказать надо, а произнести сложно. «И прости меня, но завтра утром тебе надо будет уйти. Уйти рано». Данька подняла на нее вопросительный взгляд, но Нэть уже развернулась и вышла из комнаты. Когда он вылез из фермерского душа, на лавке рядом его ждали чистые джинсы, рубашка и сандалеты, которые оказались ему почти в пору. Со стороны летней кухни вкусно пахло жареным. Застеленный белый, похоже парадной скатертью деревянный стол на заднем дворе был вкопан прямо под яблонями. Вокруг вечной лампы в центре стола плясал хоровод мотыльков. Когда Данька спустился по скрипучим ступенькам веранды, найти не поднимая головы, заметила. — Ружье в комнате лучше не оставляй. Носи с собой. Тут так спокойнее. Данька остановился и продемонстрировал пристегнутый за спину на универсальном ремне бластер. — Маломощный, — прокомментировала найти Для закрытых помещений сойдет, — парировал Данька. Он не сразу понял, чем занята девушка. Подойдя к столу, он увидел, что перед ней, в соседстве с фарфоровыми тарелками, супницей, явно праздничный сервиз, и парой рюмок стоит пустая коробка от револьверных патронов, которыми она только что закончила набивать поясной патронтаж, лежащий на тряпке, постеленный поверх белоснежной скатерти. «Спасибо за одежду», — сказал Данька. Он поймал себя на том, что после душа расслабился и сейчас туго соображает, как бы правильнее и деликатней спросить Нетти о том, почему я именно сейчас пришло в голову заняться боеприпасами? «Это отцовская одежда, не ношеная», — сказала Нетти. «Самое малое, что я могу сделать в благодарности. И вот еще». Она переставила с лавки на скатерть две красные коробки. «Подарок. Снаряжены картечью. У отца двустволка была, он с ней в город ушел. У твоего ремингтона ведь двенадцатый калибр». Данька удивленно кивнул. «Какая глазастая девица!» «Спасибо. Да, двенадцатый». Он сел на лавку напротив Нетти. Та встрепенулась и убрала со стола коробку и патронтаж. Потом открыла супницу и налила Даньке полную тарелку. «Ты ешь пока овощной суп, а я сейчас. Быстро». Оставшись в одиночестве, Данька открыл одну из коробок, провел пальцем по рядам патронов, выстроившимся словно курсанты на училищном плацу. Вынул и повертел в пальцах один из них, потом вернул обратно и закрыл коробку. Отличный подарок, что и говорить. Десантный бластер, понятное дело, для и беготни по пересеченной местности вне конкуренции. Но при его отсутствии многозарядный дробовик с кучей патронов — это отлично. Просто замечательно. С довольной улыбкой он достал из хлебницы ржаной сухарь, разломил пополам и принялся за еду. Ветра не было, лишь чуть слышно шелестели листья яблонь. Он вспомнил такие же вечера с родителями дома на земле, и как они с Женькой чаевничали в саду на даче после тренировок. «Как на другой планете!» — невольно подумал он и усмехнулся своей мысли Небо было здесь почти земное, отличаясь от привычной картины лишь чужим рисунком звезд. О том, где сейчас Женька, он старался не думать. Для этого есть завтрашний день. Если она жива, то никуда, кроме ближайшего в этих краях крупного города, пойти не могла. Или могла? Есть же в окрестностях Холттауна еще какие-нибудь фермы, хутора, словом, те места, куда не добрались каратели. Или нет? Надо расспросить девчонку, должна же она, как местная, что-то знать о происходящем. И уже тогда надо анализировать и что-то решать. найти появилась из темноты, как огромный белый мотылек. Пропыленные джинсы и рубашку сменила закрытое шелковое платье с рукавами-фонариками и воротником-стойкой. Этот наряд подчеркивал тонкую талию Нетти и делал ее еще более юной. «Ты ослепительно выглядишь», — искренне сказал Данька. Нетти печально улыбнулась. «У меня нет черного платья. Никакого нет, кроме этого. Но это ведь не главное, правда? В конце концов, есть народы, которые во время траура носят белое. Она поставила на стол запотевшую бутыль без этикетки и кивнула Даньке на рюмки. Пока он разливал оглушительно пахнущую яблоками и солнцем жидкость, Нетти снова исчезла и тут же появилась с глубоким блюдом и принялась раскладывать по тарелкам мясо с луком и овощной рагу. Когда они снова уселись друг напротив друга, Нетти, сложа руки и прикрыв глаза, медленно зашептала молитву. Спустя минуту или две открыла глаза и взглянула на Даньку покачала в руке полную рюмку, прикусила губу и подняла глаза к звездному небу. — Папа! — ее голос упал до шепота. — Фил! — По щекам побежали мокрые дорожки. — Алекс! Молча, не чокаясь, выпили. Ароматный яблочный самогон выбивал слезу. Они ели, не произнося ни слова. Потом найти заварила чай, и они начали разговаривать.